Глава 14. Исчезнувшие крылья. С каждым днем, проведенным на острове, Рия становилась все больше похожей на Му. Тело ее менялось, оно уже не было прозрачным, а крылья сильно уменьшились в размере. Впрочем, как и сама Рия, теперь она была всего лишь чуточку выше Му и рук у нее стало на две меньше. Лишь красивое лицо Рии с огромными голубыми глазами оставалось прежним. Эти глаза, светившиеся точно звезды, нравились ему больше всего. Но даже под страхом смерти не признался бы он в этом Рии. Вел он с ней себя просто отвратительно. Му дергал Рию за волосы, толкался, отбирал ракушки, которые она с упоением собирала после шторма на берегу. Мог смеха ради бросить в нее ком грязи или обрызгать дождевой водой. А однажды Му взобрался на северный утес, Рия облюбовала его для ночлега, И так сильно напугал ее во сне, что бедняжка на целый день лишилась дара речи. Бишоп Рок наблюдал за этим с печалью. Он пробовал образумить тьму, но ничего не получалось. «Все хорошо», — улыбалась Рия, счищая с платья подсохшую грязь. «Все идет своим чередом». С этими словами она отправлялась купаться в южную бухту острова. Рия не только прекрасно летала, но и великолепно плавала, а сидел в валунах и глядел, как ловко она рассекает волны иногда Риа затевала игры с летучими рыбами, резвилась с ними в воздухе и под водой, покатываясь со смеху и поднимая брызги. Му жутко злился, как же хотелось ему поиграть вместе с ними в салочки, но он себе запрещал. Прекрасное утро, Му, как-то раз приветствовала его Рия. «Ничего прекрасного в нем не вижу», — нахмурился Му и принялся разводить костер. Недавно он научился готовить вкусный отвар из трав с медом. «Правда, — удивилась та, — неужели совсем ничего? Что может быть прекрасного, когда по небу тучи шуруют? Туда-сюда, сюда-туда». «Чую, ураганы не миновать». «Я очень люблю ураганы», — вдохновенно пропела Рия. «Впрочем, как и штиль». «Тебя послушать, так ты вообще все на свете любишь», — проворчал Му, помешивая в каменной плошке отвар. «Решительно все, что со мной происходит», — подтвердила Рия. Ведь все происходит не просто так, а для чего-то. И для чего интересно знать? Меня муравьи вчера искусали. Всю ночь спина зудела. В другой раз не будешь спать на муравейнике. Это опыт понимаешь? Самое драгоценное вообще, что у тебя есть. На нос му упала крупная капля, а потом вторая. «На макушку!» «Так я и думал, дождь! Сейчас костер потухнет!» «Не волнуйся, не потухнет!» Сказала Рия. Тут она взмахнула над головой руками, Словно раздвинув тучи, И раз, те послушно разошлись в стороны. «Вот это да!» Не сдержал Му восхищение. Дождь с шумом забарабанил по камешкам, кустам и деревьям. Лишь над северным утесом ярко светило солнце. «Хочешь что -то — Хочешь что-то покажу? — вдруг спросила Рия. — Нет, то есть да. «Смотри — Смотри, — она кивнула на траву. — Куда? Я ничего не вижу, — пожал плечами Му а ты приглядись внимательнее. — Ну, цветок там какой-то, что ли. — Это клевер. Так люди назовут его через тысячи лет. — Его тоже можно сварить, — заинтересовался Му. — Нет, зато им можно любоваться. — Что значит «любоваться»? — не понял Му. Это разглядывать что-нибудь внимательно. Главное с удовольствием. Попробуй тебе понравиться. Глупости какие-то опять, хмыкнул му, но все-таки уселся рядом с кустиком клевера. Посиди тут, пока не кончится дождь, мягко попросила Рия. Не буду тебе мешать. С этими словами... Она спустилась с утеса, оставив му одного — любоваться. А дождь все шел, а Биш внимательно разглядывал двоих своих обитателей и молчал. На следующий день у Рии исчезли крылья, а вот у му наоборот появились. Только их не было видно со стороны.